толом, силитрой, глицерином, детонирующими шнурами поднялись бойцы, сняли пилотки, молч поклонились речке и своему товарищу. И только один Стёпочка уже надев пилотку не выдержал. Вот и возвратился один сыночек. За молчие Гад чуть не ударил его Данила. Стёпочка смерил его ненавидящим взглядом. Хотел сказать что-то извивительное, да передумал и только презрительно буркнул: "Ох, шетье ученые, жди от них добра". Глава четвёртая. То приближаясь к самому пеклу фронта, то выскакивая из его огней и механизированных лапиш, неутомимо нёс свою опасную службу взвод лейтенант Кириленко. Взрываем асфальт и станции. Железнодорожные пути, телеграфные линии. Взвод откатывался от Ада войны, чернее от копти взрывов и боли утрат. Почернел и постарел за эти дни и Данила Бандаренко. От командования он имел уже две благодарности. Первые благодарности за разрушения. Думалось ли когда-нибудь о таком человеку, который жил зелеными всходами белым цветом и о тяжелевшем колосом своей доброй спокойной земли? А теперь он взрывчаткой вздыбливает, обжигает ее как кирпич и несет пережженную пыль не только в волосах, но и в самой душе. Сегодня тоже довелось. Утро началось почти так, как начинались все утра этих дней. где-то в самом небе, отрывая его от земли, бушевали пушечные громы и молнии, под небом захлёбывались от перенапряжения бомбовозы, а тут, за обезлюдевшим, разрушенным полустанком, бойцы колдовали возле громоздкой, сваренной из кусков рельсов петли червекова. Вот её неуклюжею подвели под разрушенную колею Летенант дал знак машинисту, паровоз двинулся, и петля начала с мясом вырывать и разбрасывать по сторонам рельсы, шпалы, костыли. Работа была непосильной для железа. Металл, вырывая металл, издавал скрежетя виск. Затем петля начинала раскаляться и где-то на 12-м, 15-м километре разламывалась. После этого надо было ехать в депо, снова сваривать рельсы и всё начинать сначала. Именно тогда, когда отреснула петля, к лейтенанту Кириленко на коне без седла прискакал связист из батальона и подал пакет. По лицу командира бойцы поняли, что ничего утешительного в том пакете не было. По коням махнул рукой лейтенант А сам быстро подошёл к запылённому машинисту, который словно скворец из скворешни выглядывал из своего оконца. В депо, спросил тот. Нет, немного ближе, показал кружочек на карте. Гоните как только можно. Есть гнать как только можно, по-военному ответил машинист, хотя был согубы штадским человеком. Степная станция встретила их зелёным шумом молодых осакорей. и красным цветом малевы. Начальник станции, прочитав приказ, побледнел, почему-то скинул картуз и побежал выводить своих подчинённых из помещения станции. А бойцы Кириленко немешкая стали её минировать. Потом наступила очередь большого каменного зернохранилища, что стояло за дорогой. По обеим сторонам от неё бежали к блестящим нитям колеи вспышки цветущих мальв, а за колеёй, на обсаженной акациями дороге, беспокойно топтались четверо сёдланных коней. Когда Данило со взрывчаткой на плечах вошёл в зернохранилище, его поразило отборное золото пшеницы, которое поднималось чуть ли не под самую крышу. Вся сортовая Подумал он и вздохнул, не отваживаясь сбросить на это богатство смертоносный груз. "Жаль превращать пшеницу в пепел", тихо спросил лейтенант Кириленко, который тоже вышел из хлеборобского рода. "Ещё как жаль, я этой пшеницей всё поле до самого неба засеял бы, а мы до самого неба поднимем дым пожарища". Лейтенант зачерпнул горсть зерна. Когда-то в этой пшенице перепелка птенцов выводила. И горько усмехнулся: "Ох, эти крестьянские горести! Прорвались немцы? Прорвались. Делайте ямки", приказал бойцам. Солдаты руками выгребли в пшенице ямки, поставили в них смертоносные мешки, немного присыпали их и начали соединять детонирующим шнуром. Когда всё было готово, лейтенант ещё раз с грустью окинул взором горы золотой пшеницы и спросил Данила: "Подождёшь? Не дрогнет рука?" "Тот и каменной рука дрогнула бы, но должен поджечь. Смотри." "Лучше было бы не смотреть на такое." Данила вытянул из кармана обрывок пенькового шнура, зажёг, дунул на него и, увязая в пшенице, подошёл к тому мешку, к которому была приложена зажигательная трубка. Поднеси огонь к ней, и весь человеческий труд станет тленом. Никогда в жизни не приходилось ему бросать на ветер хотя бы горсть зерна, а сейчас он предавал огню сотни тысяч пудов. Ох, эти крестьянские горести! Когда из зернохранилища повыскакивали бойцы Данила поднес огонь к зажигательной трубке и бросился бежать от того обреченного золота, которое уже не порадует землю, человека и птицу. Данила, выбежавшего из темноты, ослепил солнце и цвет мальвы, в глазах задрожали слезы. Но не так понял эти слезы лейтенант Кирilenko. Терпи, казак, а туманом будешь. Немного ли теперь появится атаманов? Данила в напряжении обернулся к зернохранилищу, с опаской глядя на него. Вот оно стремительно поднялось вверх, на миг застыло, словно остановилось в воздухе, и окутываясь пылью, начало разваливаться. И только после этого прогремел взрыв. Теперь поднявшийся дым и огонь сразу начали пожирать и отравлять людской труд. Вот и всё. ни себе ни людям, хмуро сказал лейтенант. На конях умеешь ездить? Почему ж не умею? Тогда с Ромашовым и Магазанником оставайтесь на станции и пошел отдавать приказ, чтобы весь взвод ехал в депо, где теперь расположился батальон. Когда паровоз набирает скорость и исчез за кромкой леса. Летенант велел Ромашову и магазиннику забраться на крышу станции и следить за тем, что происходит вокруг. Данила он оставил на перроне, а сам пошёл в комнату начальника станции. Собираясь лезть на крышу, стёпочка, отупевший за эти дни то ли от взрывов, то ли от потаённых мыслей, спросил Данила: "Долго ли мы будем уничтожать всё на земле?" Разве это мы уничтожаем? Эта беда нас орудует. Не думал я, что вы пустите под огонь эту пшеницу, показал рукой на пожарище, от которого сладковато веяло дымом и тоской святого хлеба. Я тоже не думал, тихо ответил Данила, не в силах оторвать взгляд от руин, сотворённых его же руками. Лезь на крышу. Пандаренко Ничего не видно, высунул голову из окна лейтенант. Данила пристально оглядел всё пространство, которое сиза дозревала в трепетном мареве лета. Ничего, только пшеница горит. А не слышишь, будто пушки ближе бьют, будто ближе. И вдруг в дальних полях он увидел, как из-под знойной мглы вырвалось несколько танков. На западе появились танки. Танки! крикнул с крыши Ромашов. Наши не видать, кажется, немецкие. Летенант выскочил из дома, подбежал к Данилу, поднял к глазам бинокль. Немецкие. К нам идут. Надо скорее по коню утрапать, заметался на крыше Стёпочка. Помолчи не много. Обозлился Ромашов. Он первый заметил, как на просёлочную дорогу выскочили три пушечные упряжки, развернулись и с ходу ударили по танкам. Один из них клюнул пушкой к низу и остановился. Прощай, жизнь, сказал Стёпочка. Чего ты роскис? Со страху зубы застучали, выторощился на него всегда спокойный Ромашов. Тёнут тебя. Это ж я не о себе, а о тех пушках, в сорокапятках разве не знаешь что их прозвали прощай жизнь о а танки повернули от них диво вправда танки отстреливаясь повернули назад но не расстаили вдали а через какое-то время растянулись цепочкой у самого небосклона